Под это описание попадали и я, и Юрий, и Иван Сергеевич, и даже Капа, наряди её соответствующе. Самое главное, что мы поняли это точно ваша фирма и ваши путешественники в Китай. Оставалось самое малость выяснить, как и кто. Для этого я стал кадровником, а Капиталина Ивановна групповодом. Когда утром я открыл кабинет Ироиды Варламовны, я увидел жуткий бардак. Там кто-то что-то искал. И вот именно с этого момента идет переплетение трех линий. Нет, даже четырех, которые меня постоянно сбивали и отвлекали от главного. Итак, поехали. Первые приключения начались сразу. Но не буду я вам рассказывать, как мы оказались с Беллой Сергеевной под столом. Лучше расскажу про розыгрыш путевок. Потому что я обнаружил, что никто ничего не выигрывал. Все путевки дали определенным людям. Это только усложнило задачу. Естественно, что под подозрением был руководитель группы Александров Александр Александрович. Также я понимал, что он только пешка. Наша задача была выяснить, кто главный, как они это делают и кто получатель в Китае. Здесь все не случайные люди. И все преследуют какие-то цели. Но начну с центра притяжения неприятностей. Белла, ты сказала мне, что это место тебе нашла мама. Позвони, пожалуйста, ей прямо сейчас и спроси ещё раз, кто рекомендовал ей это место. Только настойчиво попроси не врать. Казалось, Белла сомневается. Доверься мне, одними губами прошептал Дмитрий Иванович. Белла достала телефон, набрала номер. Мама, привет. В зале стояла гробовая тишина. Все понимали, что сейчас что-то решается. Мам, у меня к тебе простой вопрос, но прежде чем ответить, знай, мне нужна правда. Кто был протеже моего устройства на работу в Брелла? Мам, почему ты молчишь? По мере того, как изменялось лицо Беллы, все понимали. Мама начала говорить и говорить правду. И эта правда Белльи не очень нравилась. Положив трубку, она молчала, но никто её не торопил. Все понимали, что ей непросто. Маме позвонил мой бывший муж и сказал, что хочет помочь. Было видно, что ей неприятно даже говорить об этом человеке, а тем более осознавать, что мама предала её, приняв помощь у мерзавца. Он понимал, что я не приму от него ничего, поэтому попросил маму не говорить, что это он поспособствовал устройству на работу. Я так и думал, перебил её Дмитрий. Так, получается, Беллу Сергеевну в брелла устроил её бывший муж Роман Николаевич Гольцкий, бизнесмен, и у него сеть ювелирных магазинов по Москве. Есть ещё одно обстоятельство, которое поможет нам в понимании ситуации. Роман Николаевич сказал Марие Степановне, что место освободится только через месяц. А вот зачем ему был нужен этот месяц, мы узнаем позже. Берём эту информацию и идём дальше. В ночь после прилёта случился пожар в комнате Курчатовой. Нет, если идти по порядку, то следующее происшествие это отравление Ивана Сергеевича в самолёте. Возмутилась Оленька, перебив Сахарова. Ну, это на самом деле было всего лишь стечением обстоятельств. Никто никого в той ситуации травить не хотел. На самом деле, большое количество лекарства в соке предназначалось тоже нашей бывшей Сергеевне. И на этих словах Дмитрий Иванович широко улыбнулся. Это было сделано не для того, чтобы её травить, а лишь в плане учебного процесса, чтобы она немного посидела в туалете и подумала над смыслом жизни. Поводом же послужила нечаянно брошенная фраза, в которой она очень обидела чувства одного человека. Кто же знал, что у неё аллергия на цитрусы, и она отдаст свой сок Ивану Сергеевичу. Также человек, пытавшийся наказать Беллу за обидные слова, не мог знать, что у нашего шефа больное сердце, и большая концентрация этого лекарства подействует на него таким образом. Но кто? Кто этот человек и чем ей его так обидело? С одной стороны, Белла хотела знать это, а с другой боялась посмотреть в глаза настолько обиженного ей человека, что он был способен на такое. Ну вот, дорогие мои, приступаем к первому знакомству. Прошу любить и жаловать. Морозова Татьяна Петровна. Между прочим, двоюродная сестра Беллы Сергеевны. На вопросительный взгляд Беллы он добавил. По родному отцу. Ее маман, Агнет Стефановна Лемман, девичестве. И есть родная сестра твоего родного отца, Эрнеста Стефановича Леммана. В зале наступила тишина, которую можно было даже потрогать. Она, как вата, висела в воздухе и не давала дышать. Татьяна медленно встала с места.